Песнь 30. -я. Оставаясь в Десятом рве, Данте видит и других обманщиков, выдававших себя при жизни ради обмана за других лиц. Наказанием для них служит здесь бешенство и лишение рассудка. Перед Данте пробегают две ноги и тени, грызущие попадающихся на пути грешников. Одна из этих теней тень Древний Мир, скрывается. а другая набрасывается на алхимика Капоккио, хватает его зубами и тащит по камням. Это Джанни Скитчи, флорентиец, виновный во многих обманах. После них перед Данте появляется тень мастера Адама из Брешии, который подделывал монеты, за что был сожжен на костре. Рядом с ним в аду мучится жена Пентефрия, возведшая клевету на непорочного Иосифа, и грек Синон, убедивший троянцев ввести в город деревянного коня, в котором находилась часть греческих войск, погубивших Трою. Между Синоном и Адамом начинается драка и ссора, они взаимно обвиняют друг друга в прегрешениях, а Данте слушает их, за что Вергилий сердится на него, выражая свой гнев в форме резкого выговора. Когда на город Фивы, за Семелу, Юноны гнев обрушился, не раз придав его жестокому уделу, безумию объятый Афанас, увидевши свою супругу Ино, с которой и оба были сына, сказал рабам, «Давайте мне сетей, вот львица здесь, а с нею оба львенка». Затем, схватив невинного ребенка, разбил его об камней. С оставшимся из двух ее детей в пучину моря кинулась царица. Когда была Троянская столица побеждена, Гекуба-мать в тоске, видавшая погибель Поликсены, найдя меж и клочев белой пены растерзанной труп сына на песке на берегу бушующего моря, залаяла собакою от горя. Но никогда никто, свирепев, не проявлял столь безграничный гнев в пределах Фиф и в злополучной Трое, как грешники, которых было двое, что, выбежав, кидались на теней, как пара двух взбесившихся свиней. В Капоккио несчастного вцепился и за собой повлек его один — Джанни Скитчи бешеный явился, трепещущий, промолвил Грифалин, других грызет он в злобе нечестивый. А кто другой промолвил я? Душа, преступная той миры, похотливой, ответил он, Которая греша с родным отцом, черты свои меняла, и в образе чужом его пленяла. Так поступал и грешный дух другой, чтоб завладеть кобылой дорогой. Он принял вид болящего донати И приложил к духовной он печати. Умчался дух. Я увидел тут другого. Был у грешника раздут живот его, Как лютня. Мучим жаждой, которая росла с минутой каждой, Засохшими устами молвил он. «О вы, над кем суд вышний не свершен!» Вы видите Адама, достояние и славу, все имел я, но желание теперь, увы, имею я одно — испить воды. Всегда одна картина передо мной, долина Казентино и ручейки прозрачные Орно. Цветущую страну я вижу эту, где я ковал фальшивую монету и где сгореть мне было суждено. но для того, чтобы Александра с Гвидо мне встретить здесь, о, для такого вида я отдал бы и бранды всей струи. Мне молвили товарищи мои, что Гвидо здесь и был готов лететь я, когда бы мог в течение столетия продвинуться хоть на единый шаг, на поиски того сквозь вечный мрак, кто приказал, чтоб меди три карата примешивал я к золоту в состав. Тут я прервал несчастного, сказав: "Вблизи тебя есть эти два собрата, которые лежат не шевелясь и лишь от тел исходит испарение". Ответил он, лежащих без движения я их застал и погруженных в грязь. Тень первая, достойная презрения. За клевету пентефрия жена. Другой же тот, кем трое предана, Продажный грек, зовущийся Синоном, Заражены горячкою гнилой, Покоятся они в Чеду зловонном. Тогда в ответ на этот отзыв злой Лежавший грек толкнул Адама в брюхо, Которое отозвалось глухо, как барабан, Изменнику-лжецу ответил тот ударом по лицу, сказав ему, «Хотя тяжелело под бременем недугов это тело, зато рука достаточно легка». Грек возразил, «Едва ли столь проворна была она в тот день, когда позорно ты был казнен, чем ранее пока чеканила фальшивую монету». «Я радуюсь правдивому ответу», — сказала дам. но так же ли, правдив, ты в прошлом был троянцем послужив, прибегнувшим к коварному совету?» Ответил грек. «Морочил рот людской я на словах, а ты посредством веса. В обманах ты ничуть не ниже беса. На мне ж вины нет больше никакой». «Умолкни, лжец!» — прервал его больной. «И о коне припомни деревянным!» прославился чудовищным обманом, и, собственный наказан ты виной. — А ты, брюхан, — ему ответил грек, — будь жаждаю, наказан ты навек, которая тебя жестоко мучит, и пусть тебя вода гнилая пучит, раздувшая горою твой живот. — Лишь для хулы ты раскрываешь рот, — ответил тот. — Пускай терплю мученья от жажды я, готов я присягнуть. Ты ожидать не стал бы приглашения, Чтоб зеркало нарцисса лизнуть. Я слушал брань, Но тут учитель строго остановил меня. Еще немного, и пробудить во мне ты можешь гнев. Так говорил со мной он впервые, И, престижен, стоял я, онемев. Припомнив те минуты роковые, Я и теперь сгораю. от стыда, как человек, желающий, чтоб было тяжелым сном все, что его смутило. Покаяться стремился я тогда и каялся, хотя и без сознания. Но он сказал, искуплены стыдом не столь большим и худшие деяния. Утешься же, но помни об одном — слух осквернять столь недостойной бранью. равняется нечистому желанию.